Глава четвёртая. Несмотря на утверждение миссис Митчелл, что ль он никогда бы не полез на крышу в одиночку, лучшего друга её сына, мальчика, которого они назвали Джуляном, пирцом, так и не нашли. Пересмотрели все школьные записи, провели поквартирные опросы, но всё безрезультатно. Никто бы не стал этого делать, если бы не настоял мистер Чэстли, который заявил, что видел пирца на крыше часовни. хотя, к сожалению, мальчик сбежал. Полиция относилась к ней сочувственно, ведь женщина обезумела от горя, но про себя они решили, что бедная миссис Митчелл, которая твердила о несуществующих мальчиках и отказываясь признать смерть сына несчастным случаем, повредилась рассудком. Всё изменилось бы, да Видисей увидеть меня снова. Но не довелось. 3 месяца спустя мы с матерью и Ксавье отправились в их парижский дом. Где мне предстояло провести следующие 7 лет? К этому времени моё преображение шло полным ходом. Гадкий утёнок стал меняться, и очень быстро, благодаря матери. Сопротивляться не хотелось. Леон умер, и перед собой больше не за чем жить. Избавиться от сент-освольской одежды минутное дело, а в остальном можно целиком и полностью положиться на мою мать. Начать жизнь заново. Так она это называет. Я вытаскиваю «Из-под кровати все письма и распечатываю все посылки, чтобы использовать их содержимое на всю катушку». Отца мы больше не видели. Допрос его был чистой формальностью, но он так странно себя вел, что это вызвало подозрения полиции. Никаких оснований подозревать его в преступлении не было, но он был агрессивен. Тест на алкоголь показал, что он сильно под хмельком, а его отчет о событиях той ночи оказался туманным и неубедительным, словно он с трудом вспоминал, что тогда произошло. Рой Честли, который подтвердил его присутствие на месте трагедии, сообщил, что слышал, как тот кричал «Я до тебя доберусь одному из мальчиков». Потом полиция раздула этот факт, и хотя Честли утверждал, что Джон Страсс бежал помочь мальчику, Он был вынужден признать, что смотритель стоял к нему спиной и честли не видел, пытался ли тот действительно помочь. В конце концов, в сказали в полиции, репутация Страза уже была сильно подмочена. Летом он получил официальный выговор за нападение на ученика на территории Сент-Освальда, а его грубости, необузданный характер, хорошо известный во всей школе, это подтвердил доктор Тайт, а Джимми добавил несколько красочных подробностей. Странно, что Пэт Слоун, единственный человек, на чью помощь мог рассчитывать отец, отказался выступить в его защиту. Частично это объяснялось вмешательством директора, который разъяснил Пэту, что главные интересы Сент-Освальда, и чем скорее всё свалит на Страза, тем скорее отвяжутся от школы. Кроме того, Слоуну и самому было неловко. Случившееся стало угрозой и его новому назначению, и крепнущей дружбе с Марлин Митчелл. Иц именно он пригрел Джона Страза. Как заместитель директора, он подбадривал его, верил в него, защищал его, зная при этом, что тот бил мою мать и бросался с кулаками на меня. А однажды на ученика Сент-Освальда, о чём сохранилось документальное свидетельство. И велика вероятность того, что этот человек, дошедший до ручки, потерял голову и гнался по крыше за Леоном Митчеллом, пока тот не упал. Никаких свидетельств в пользу этого обвинения не было. Рой Чесли, конечно, отказался это подтвердить. К тому же смотритель боялся высоты. Но газеты вцепились в эту версию. Посыпались анонимные письма, телефонные звонки, обычное общественное негодование, которое нарастает вокруг подобных дел. Правда, дела как такового не было. Никто не предъявил Джону сразу формального обвинения. И всё же За 3 дня до моего отъезда в Париж он повесился в номере дешёвого пансиона. Даже тогда мне было ясно, кто в ответе за это. Не Слон, хотя он тоже виноват. Не Честли, не газеты, даже не директор. Моего отца убил Сент-Освальд, и Сент-Освальд же убил Леона. Сент-Освальд со своим бюрократизмом, гордостью, слепотой, высокомерием убил их и переварил, бездумно, словно кит, поглощающий планктон. Прошло 15 лет, а никто о них даже не помнит. Остались только имена в списке кризисов, которые пережил Сент-Освальд. Но этот, он не переживёт. Этот будет расплатой за всё.